«Кому приятное, а кому нет», — протянул Бледный, злобно глядя на него. «Что правда, то правда. Видал, Сантесон? Мы же изловили самого Артура Берга». «Вот это память!» — все фамилии помнят, — с восхищением подумал Калле. «Калле», — позвал комиссар, — «подойди-ка сюда. Тебе, наверное, приятно будет узнать, что с твоей помощью нам удалось поймать одного из самых опасных преступников в стране». Даже Артур Бэнк чуть поднял брови, когда увидел Калле, Андерса и Еву Лотту. «Надо было мне сделать, как я сначала говорил. Застрелить этих сосунков», — сказал он спокойно. «Никогда не стоит делать добро людям, только неприятности наживешь». Противный открыл глаза. А вот еще один старый знакомый и постоянный клиент полиции. «Послушайте, Круг». Вы же как будто собирались стать честным человеком. Так, кажется, вы говорили, когда мы виделись в последний раз. Да, но я хотел сначала обзавестись небольшим капиталом. Чтобы быть честным, нужны деньги, господин комиссар. А вы?» Комиссар повернулся к дяде Эйнору. «Вы впервые подвязаетесь на этом поприще?» Дядя Эйнар опустил глаза. «Да», — сказал он а потом со злобой взглянул на Калле. «По крайней мере, раньше я не попадался. Я бы и сейчас вывернулся, если бы не этот знаменитый сыщик Блюмквест. И он изобразил то, что должно было означать улыбку. «А теперь посмотрим, где драгоценности». «Сантосон? Загляни в машину. Они там, наверное». «Да, железная коробка была там». «У кого ключ?» — спросил комиссар. Дядя Эйнер неохотно отдал его. Все затаили дыхание. Нос, посмотрим, сказал комиссар и повернул ключ. Коробка открылась. Сверху лежал листок бумаги. Крупная надпись гласила Тайная бумаги белой розы. Комиссар раззинул рот от удивления. То же самое сделали и остальные, включая дядю Эйнера и двоих его приятелей. Артур Берг с ненавистью взглянул на дядю Эйнера. Комиссар порылся в коробке, но кроме бумаг, камешков и разной другой дребедени, ничего не обнаружил. Первой прыснула Ева Лотта. Ее громкий и озорной смех послужил сигналом для Каля и Андерса. Они тоже расхохотались. Друзья стонали от смеха и держались за животы. Ради всего святого, что это с ребятами? воскликнул растерянно комиссар. Потом повернулся к Артуру Бергу. Так вы уже успели припрятать краденное. Ничего, мы из вас все вытрясим. Не надо ничего вытряхивать, выдавил из себя Андерс и кая от смеха. Я знаю, где оно. Оно в нижнем ящике комода на чердаке. «Но где они это взяли?» — комиссар показал на железную коробку. «В верхнем ящике». Ева Лотта вдруг перестала смеяться и повалилась на край канавы. «Смотрите, девчушка-то как будто в обмороке», — сказал Бьорк и поднял Еву Лоту. «Ничего удивительного». Ева Лотта с трудом открыла голубые глаза. «Конечно, ничего удивительного. Я же за весь день съела только одну булку». Знаменитый сыщик Блюмквист лежал, развалившись под грушевым деревом. Да-да, сейчас он был знаменитый сыщик, а не просто Калли. Об этом говорилось даже в газете, которую он держал в руке. Загорловок гласил. Знаменитый сыщик Блюмквист, а затем следовала фотография. Казалось бы, она должна изображать зрелого мужа с глубокими морщинами и пронизывающим взглядом. Но нет, лицо, глядящее с газетной полосы, удивительно напоминало Калле. И с этим ничего нельзя было поделать. Фотографии Евы Лотте и Андерса красовались тут же, правда, немного пониже. «Заметили ли вы, молодой человек?» — спросил господин Блюнквест своего воображаемого собеседника, что вся первая полоса сегодняшней газеты целиком посвящена этому случаю с украденными драгоценностями пустяшному делу, которое я в два счета раскрыл, когда выдалась свободная минута. О, да, конечно. Воображаемый собеседник это заметил и не находил слов, чтобы выразить свое восхищение. Господин Блюмквист, должно быть, получил солидное вознаграждение, предположил он. Ну, вообще-то я действительно получил кучу монет. Хм, То есть я хочу сказать приличную сумму денег. Но я поделился с Фрекин Лисандр и господином Бенксоном, которые оказали мне немалую помощь в обнаружении преступников. Короче говоря, мы поделили десять тысяч крон, которые предоставил в наше распоряжение банкир Одсберг. Воображаемый собеседник, пораженный, всплеснул руками. Что ж, продолжал господин Блюнквист и небрежно сорвал травинку. Разумеется, десять тысяч крон тоже деньги. Но я должен сказать, молодой человек, что я работаю не ради презренного золота. У меня одна цель — борьба с преступностью в нашем обществе. Эркуль Пуаро, лорд Питер Вимсей и ваш покорный слуга — да, есть еще на свете люди, которые не допустят, чтобы процветала преступность». Воображаемый собеседник очень справедливо заметил, что общество находится в большом долгу перед господами поаро Вимсеем и Блюмквестом за их самоотверженное служение добру. «Прежде чем мы расстанемся, — молодой человек, — заметил знаменитый сыщик и вынул трубку изо рта, — я хочу сказать вам одну вещь. Преступление не оправдывает себя. Правда дороже золота», — так сказал мне однажды сам Артур Берг. И я надеюсь, он осознает это там, где сейчас сидит. Во всяком случае, у него теперь много лет впереди для того, чтобы поразмыслить над этим. Подумать только. Дядя Эйнер, то есть Эйнер Линдеберг, такой молодой человек и уже на преступном пути. Пусть наказание послужит ему на пользу, потому что, как я уже сказал, преступление не оправдывает себя. «Калли!» Ева Лотта просунула голову в щель в заборе. «Калли, ну чего ты тут валяешься, небо разглядываешь? Приходи ко мне, слышишь? Мы с Андерсом собираемся в город». «Прощайте, молодой человек», — произнес знаменитый сыщик Блюмквист. «Меня зовет Фрекен лисандр и замечу, между прочим, что с этой молодой дамой я думаю вступить в брак». Поображаемый собеседник считал, что Фрекен Лисандер можно поздравить с таким удачным выбором супруга. Но, откровенно говоря, Фрекен Лисандер еще об этом не знает, честно признался знаменитый сыщик и запрыгал на одной ножке к забору, где его ждали вышеупомянутая Фрекен, а также господин Бэнксон. Был субботний вечер. Все дышало глубочайшим покоем, когда Каля. Андерс и Ева Лотта медленно шли вдоль большой улицы. Каштаны уже давно отсвели, но в садиках еще вовсю благоухали розы, левкои и львиный зев. Ребята направлялись к дубильне. Хромой Фредрик был уже на веселе и стоял там, дожидаясь полицейского бьорка Кале Андерс и Ева Лотта задержались немного, чтобы послушать рассказы Фредрика о своих похождениях. Затем они отправились дальше, к прериям. «Смотрите-ка, вон Сикстен, Бенка и Йонте!» — сказал Андерс, и глаза его заблестели. Кале и Ева Лотте стали плечом к плечу со своим вождем. Все трое зашагали прямо навстречу Алым. И вот они встретились. Согласно мирному договору, белый вождь должен был трижды поклониться Алому и сказать я знаю что недостоин ступать по той же земле что и ты о господин алый вождь требовательно взглянул на белого тогда белый вождь открыл рот и произнес сопляк